Шань Линь полностью поседела. Седина распределилась равномерно, но теперь женщина выглядела намного энергичнее, чем в те времена, когда в ее черных волосах встречались лишь редкие вкрапления седых волос. Шел шестой год с тех пор, как она покинула Бао-Юй и вновь вернулась на прежнюю должность. Огромная сеть мониторинга аномальной энергии, охватившая все кровеносные системы Земли, была наконец завершена и получила имя Титин. Со временем система научится запрашивать доступ к любому мобильному устройству. Каждый раз, когда люди будут брать в руки свои телефоны, Титин будет считывать энергетические показатели. При превышении безопасных значений на экране телефона появится предупреждение о том, что опасность находится в радиусе километра. К тому моменту Шань Линь окончательно выйдет на пенсию и отправится доживать старость на малую родину. В преддверии этого события она передала руководство своему преемнику и вернулась в управление для оформления всех необходимых документов. Командир Шань, командир Шань, как всегда на высоте. Учитель Шань, собравшись с духом, выпалил один из выпускников класса духовной энергии: "Вы не дадите мне автограф". Но не успел он договорить, как позади послышались знакомые шаги. Выпускник оглянулся и встал по стойке смирно. Учитель Янь, ректор Янь Цюшань бросил на него короткий взгляд, и выпускник поспешно убрал блокнот и отошёл к стене. "О, ректор Янь", улыбнулась Шань Линь. "Сестра Шань, острый взгляд Янь Цюшаня заметно смягчился. За последние 3 месяца число подростков с особыми способностями заметно возросло, и система образования официально заявила о завершении реструктуризации." В обычных начальных и средних школах начались занятия по энергетической безопасности, направленные на популяризацию знаний о том, как совладать со своими способностями и какие ограничения необходимы людям с высоким уровнем аномальной энергии. Эти уроки помогали школьникам понять, как защищать свои права, интересы и прочее. По достижении совершеннолетия, особенные из разных городов и провинций могли поступить на обучение в ближайший кампус специализированной тренировочной базы. Самые выдающиеся из них позднее пополняли ряды оперативников управления по контролю за аномалиями или даже резервы элитных спецслужб. Вся учебная система перешла в ведение департамента специального образования. Департамент специального образования совершенно новое учреждение, образовавшееся в результате слияния научно-исследовательского института и центра подготовки молодёжи. А Ян Цюшань стал его первым ректором. Пустая кукла Джичунь, сидявшая на руках Янь Цюшаня, помахала Шань Линь, и женщине показалось, будто что-то мелькнуло позади него. Она присмотрелась и увидела рядом с Янь Цюшанем смутно различимую тень руки. Тень в точности повторила движение куклы, а после исчезла, заставив усомниться в своём существовании. Шань Линь опешила. Женщина пошарила рукой в воздухе, внезапно ощутив под пальцами холод чужой ладони. Это Джичунь? Именно ладонь была холодной, но её прикосновение казалось очень мягким. Не сильно сжав пальцы, Шаньлинь, Джичунь произнёс голосом пустой куклы: "Давно не виделись, сестра Шань. 10 лет, целых 10 лет" Стиснув его руку, пробормотала Шань Линь. «Поторопись-ка и восстанови свое тело, идет! Сестрица Шань хочет еще раз взглянуть на тебя!» Поприветствовав Ян Цю Шаня и остальных, Шань Линь двинулась дальше. Дойдя до лифтов, она столкнулась с Сюань Цзы и Тихони Пин Цянь Жу. Те двое, похоже, только что вышли с собеседования. «Что думаешь о тех ребятах, что пришли в отдел ликвидации последствий?» Держа в руках дюжину резюме, осведомился Сюань-Зы. «Все они молодцы, но последнее слово остается за вами», — ровно ответила Пин Цянь-Жу. «Эти люди твои будущие подчиненные. Есть ли смысл прислушиваться ко мне?» — отозвался Сюань-Зы. Я запросто могу нанять в отдел кучу народа, похожего на его величество, но сможешь ли ты с ними сработаться? Пин Сяньжу не нашлась, что на это ответить. С одной стороны, в этом не было ничего плохого, ведь Шэн Лин Юань всегда относился к ней хорошо. После инцидента с призрачными бабочками господин Сун из Министерства безопасности подал в отставку, и отдел остался без руководителя. Так вышло, что Сяньзы, круглый год носился по свету вместе с оперативниками, и директор Хуан принял решение отделить отдел ликвидации последствий вместе со всем его оборудованием и служебными самолётами от службы логистики и присоединить к Министерству безопасности. Этот шаг сделал Сяньзы главой Министерства безопасности. В любом случае, его основной обязанностью всё равно была охрана Чи Юань. Что до отдела восстановления, то сначала он был передан под ответственность одного из старших коллег, но проработав несколько лет, новый начальник подал в отставку, и руководство перешло в руки самого ответственного из работников, Пин Цянжу. А сегодня было её первое собеседование с новичками. Сюань-Зы так беспокоился, что отправился вместе с ней. «Министр Сюань», — поприветствовала Шань-Линь, — малышка Цянь-Жу довольно опытный работник. «Командир Шань», — выпалила Пинь-Цянь-Жу. Едва завидев Шань-Линь, Сюань-Зы развеселился, и в его глазах засияла улыбка. «Сестрица Шань, вы вернулись». У пожилой Шань Линь едва не подкосились ноги. «Нет-нет, не зовите меня так, я простая смертная, у меня жизни не хватит расплатиться за вашу доброту». «К чему все эти сложности?» Небрежно бросил министр Сюань. «Посмотрите на директора Сяо, я ему в отцы гожусь, но он никогда со мной не церемонится». Шань Линь тут же замолчала. Что она могла на это ответить?» Вместо этого она сдержанно кашлянула и, крепко задумавшись, наконец выдавила: "Директор Сяо, он занимает довольно высокое положение. Даже после возрождения Чэ Юань, директор Хуан так и не открыл в себе никаких особых способностей, даже скрытых. Он принадлежал к той редкой категории людей, представители которой не унаследовали ни капли демонической крови". Будучи обычным стариком, он с трудом удерживал контроль над управлением, вступившим в период великих изменений. Когда на руинах было построено новое здание, он подал в отставку с ледом за доктором Ваном из отдела реставрации древних книг и передал управление в руки повзрослевшегося У Джена. С тех самых пор на смену старой гвардии пришло новое поколение. Но новости среди людей разлетались быстро. Шань Линь тяжело вздохнула, как вдруг в кармане министра Сюаня зазвонил телефон. Это был директор Сяо. "Ублюдок, да что ты облысел? И вся твоя семья пусть облысеет. Ты так и не разобрался с той проблемой, верно?" Сян Цзы выдохнул и отодвинул телефон подальше от уха. «Прекрасно! Мы сердечно благодарим вас за добрые пожелания. На всю мою семью уходит столько шампуня, что я понятия не имею, как с этим жить». «Да пошел ты!» — взревел Сяо Джен. «Кто знает, насколько сильнее стал Сяо Джен за прошедшие годы, но его голос точно стал в разы громче». Шань Линь казалось, что из-за преклонного возраста её слух заметно ухудшился, но услышав доносившуюся из динамика ругань, она в шоке отшатнулась назад, поражённая такой мощью. Сяо Джен появился на свет с золотой ложкой во рту. Всё его окружение души не чаяло в юнном господине. Он должен был быть центром их мира, почитаемым и бесстрашным. И неважно, кто входил в это окружение — древняя Джу Цюэ из долины Наньмин с парой огромных пылающих крыльев за спиной или великий демон, три тысячи лет пролежавший под землей. Вопреки ожиданиям, молодой господин Сяо считал их чем-то обыденным. Считал чем-то обыденным. Значит, что Сяо Джен придерживался в общении с ними определенных принципов, Если бы тот же Сян Цзы решил, что положение Джуцюя из долины Наньмин слишком велико, чтобы водить дружбу с простыми смертными, он мог бы катиться на все четыре стороны. Но если он до сих пор считался У Джена своим другом, то выход на сênhнях ничего не менялось. Они продолжали ежедневно ругаться и орать друг на друга, ведь не было никакого смысла вести себя словно незнакомцы. Однако Сюаньзы уже не был таким, как раньше. Вернув своё истинное тело, он вернул и свою настоящую личность. Он больше не прикидывался общительным и не старался походить на обычных людей. Он больше не гонялся за модными веяниями, ничем особо не интересовался и не пытался заполнить свой лексикон сленговыми словечками, непонятными для большинства людей старше 20 лет. Он по-прежнему был дружелюбным и приветливым, но начал больше проявлять свои чувства по отношению к тем, кто его окружает. Пару лет назад Шань Ринь видела, как он пугает новичков. Сюань Зы залил воду в чайник, дождался, пока тот вскипит, а после залпом выпил кипяток. Когда долгожданный лифт, наконец, приехал, к ним подбежала девушка из департамента специального образования. «Министр Сюань». Сюань Зы поспешно придержал дверь и обратился к ученице. «Эй, сестренка, не торопись, куда ты так летишь?» В поисках Сянзы девушка-стажёр оббежала весь этаж. Наверняка она суетилась из-за какого-то пустяка. "Я наш староста попросил меня узнать", запыхавшись, пробормотала она. "Не мог бы учитель Шан открыть в этом семестре факультатив? Просто он читает лекции только по понедельникам, а его прошлогодний курс был таким популярным, что теперь каждый хотел бы. Ого, у тебя нет его номера телефона, да?" Взглянув на девушку, Сюань Зы догадался, что та была новичком и небрежно продиктовал набор цифр. По этому номеру его можно найти у Витчат, только позвони, прежде чем добавляться в контакты, иначе он проигнорирует тебя. Девушка-стажер растерялась и, не мигая, уставилась на него. «Что, не запомнила?» — осведомился Сюань Зы. «Тогда я повторю еще раз. — О, нет-нет, не стоит». Девушка так разволновалась, что посильнее стиснула папки, которые несла в руках, и пропищала как комар. Просто это было бы слишком нагло с моей стороны. Вы не могли бы вы передать учителю нашу просьбу? Я, я просто прошу прощения, что беспокою вас. Девушка боялась и сама не понимала чего именно. Все говорили, что учитель Шан был привлекательным и мягким человеком. Недавно, когда он появился в учебном центре, ей тоже стало интересно посмотреть на него, но после того, как она встретилась с ним взглядом, ей целую ночь снились кошмары. Сюань Цзы задумался и внимательно посмотрел на девушку. — Ты из класса духовной энергии? — Ну да. Сюань Цзы и Шань Линь молча переглянулись. — Кажется, я знаю, почему класс духовной энергии самый многочисленный — У Лю Бонал Сюэньзы Шанлин Юань время от времени читал лекции будущим сотрудникам управления. Он пришёл в этот мир много столетий назад, но из-за невероятных способностей к обучению его величество с лёгкостью наверстал последние несколько лет и теперь мог говорить на любую тему. Он был самым популярным лектором среди студентов. До тех пор, пока Шэн Линь Юань не впадал в неистовство, он с легкостью располагал к себе людей, даже самые социофобные стажеры готовы были платить деньги, чтобы пообщаться с ним. Лишь самые чувствительные представители класса духовной энергии смутно понимали, кто он такой, и подсознательно опасались его. Считалось, что родословная класса духовной энергии была самой многочисленной из всех, так как его представители лучше других умели находить выгоду и избегать опасностей. Не в меру чувствительный класс духовной энергии и бесполезный растительный класс с легкостью дожили до наших дней, в то время как потомки популярного класса огня и грома в мире почти не встречались». Пяти тысячелетняя история страны доказала, что в этой битве победят те, кто лучше умеет выживать. «Что ж, эта ситуация — наглядный пример того, что нам еще есть куда расти. Нельзя быть такими легкомысленными», — вздохнул Сюаньзи. «Ладно, я передам ему твою просьбу, когда приеду домой. Девочка, учись хорошо. Сдается мне, тебя ждет блестящее будущее». Какое тут блестящее будущее, если она боится позвонить по телефону, не удержалась Пин Цяньжо? «Знаешь, когда-то я была такой же, как ты. Я боялась разговаривать с незнакомцами, боялась звонить по телефону и не решалась высказывать свое мнение. Но это ничего. Со временем я всему научилась. Ведь это как... как езда на велосипеде. Сперва это кажется таким сложным, а потом понимаешь, что крутить педали легко. У учителя Шена спокойный нрав. Он хороший человек. Ты можешь начать с малого». «Спокойный нрав? Хороший человек?» опешил Сянзы. Шань Линь не удержалась от смеха, подталкивая невежественную и бесстрашную Пин Цянжу к лифту. Хорошо, хорошо, вот только лифт нас уже заждался. Пора отправляться наверх. Ну уж нет, этому меня научил директор Сяо, с энтузиазмом выполлило унаследовавшее его дух Пин Цянжу. Если ты боишься отстаивать свои мысли, неважно, как упорно ты работаешь, этого всё равно никто не заметит. И малышка, в следующий раз, когда захочешь о чём-то попросить учителя Шэна, я пойду с тобой. Попробуешь однажды, и страх уйдёт. Удачи. Девушка-стажёр департамента специального образования крепче прижала к груди папку и безучастно наблюдала за тем, как закрываются двери лифта. Будучи потомком клана шаманов, Пин Цяньчжу действительно пользовалась расположением и любезностью Шэн Линь Юаня. Каждый раз, посещая управление, его величество приносило ей угощение, будто извиняясь за ее предков-вегетарианцев, застрявших в уединенных горах. Еда, которую он приносил, каждый раз была разной. Пин Цяньжу понятия не имела, где он ее брал, но вкус был просто восхитительным. Однажды попробовав, Пин Цяньжу не удержалась и принялась искать рецепты в интернете, окончательно отказавшись от идеи похудеть. Старший братец был умным, воспитанным, знал ответы на все вопросы и с радостью подкармливал ее, был ли на этом свете хоть кто-то лучше него. Пин Цяньжу считала, что нет. Войдя в лифт, она продолжила восхвалять его величество. Это продолжалось вплоть до тридцать шестого этажа, пока веселая улыбка Сюань Цзы не превратилась в кислую гримассу. Когда пришло время выходить, Шань Линь услышала, как Сюань Цзы невозмутимо пожаловался Пин Цяньжу. Боже, что? Он только притворяется всемогущим, но на деле это совсем не так. Несколько дней назад я попросил его купить орешки, но, похоже, он как-то не так меня понял. Вместо горстки он притащил целый кубометр. Потом он принялся открывать пакет за пакетом и пробовать по одному ореху. После этого мы уже не могли вернуть товар в магазин. В тот день стояла жара. Оставь я всё как есть, и орехи пропали бы. Мне пришлось съесть их все. По-моему, за те несколько дней я поправился на 10 кг. Но Пин Сяньжу не поняла сути его жалобы, кое-что в его словах явно не сходилось. Девушка в шоке уставилась на своего босса. Если человек говорил, что прибавил 10 килограмм, он должен был стать больше на 10 килограмм, но вес директора Сюаня, похоже, ушел в никуда. «Почему так?» Все из-за его высокого роста или потому, что он может прикончить десяток килограмм орехов, не рискуя остаться без языка. А дело не в том, что я съел десяток килограмм, прочитав ее эмоции и помахал рукой Сюань-Зы, а в том, что мое истинное тело действительно потяжелело на эти самые килограммы». Пин Сянь-Жу нечего было на это ответить. «Не значит ли это, что одному воробью стоит укоротить когти? Какой смысл врать о том, что твое истинное тело прибавило жиру?» Шань Линь слушала их забавный разговор, пока двери лифта не закрылись. «Кто бы мог подумать, что директор Сюань, о котором говорят, что он не ест риса, не пьет вина и скрывает от всех свои истинные чувства...» На деле охотно делится с коллегами семейными историями. Когда Шань Линь шла по коридору, кто-то поприветствовал её. Бао Юй месяцами не возвращались в управление, и большинство новичков никогда не видели командира Шань, но это не останавливало молодых людей от желания поглазеть на главного инженера Титина. Процедура оформления документов прошла легко, работники отдела кадров побросали все свои дела и принялись кружить вокруг нее, но не успели они сказать и пары слов, как все уже закончилось. От их шума у Шанлинь потемнело в глазах, и когда она, наконец, выбралась из отдела кадров, то увидела, как кто-то издалека помахал ей рукой. Этим кем-то оказалась Гу Юй Си и ребята из Фан Шень, только-только вернувшиеся из командировки. Гу Юй Си со вторым отрядом Фан Шень отправилась на юго-восточное побережье, чтобы очистить от угроз отмель у окраин материка. Вернувшись, чтобы доложить об успешном выполнении задания, девушка не успела даже распаковать вещи, когда с удивлением обнаружила, во что превратилось её новое жильё. В последние годы в стране прошла жилищная реформа. Новые дома строились из материалов, не позволяющих носителям особых способностей шпионить за жизнью их жильцов, а также вторгаться в их духовное пространство. В старых жи районах и зданиях были установлены специальные системы энергетической безопасности. В рамках данной программы был построен жилой квартал для старших сотрудников управления. Так как земля, на которой построили квартал, принадлежала управлению, сотрудники получили огромную скидку на покупку домов, но за них всё равно приходилось платить. И самыми платёжеспособными из всех сотрудников оказались оперативники Фан Шэнь, состоятельные, но не имевшие собственного жилья. Когда пост генерального директора управления занимал господин Хуан, он говорил, что героев вроде Ян Цюшаня нужно поощрять, и сменив его, Сяо Джан немедленно договорился о предоставлении командиру Яню целой резиденции. Когда ветераны Фан Шень во главе с Ван Зе услышали об этом, они тут же бросились занимать одно из многоэтажных зданий. В конце концов, даже отшельница Гу Юй Си не устояла против трех искушений и парочки афер своих сослуживцев. Чувство общности с Фан Шэнь пересилило природу южной обезьяны, и Гу Юй Си потратила половину своих сбережений, чтобы купить квартиру этажом выше Ван Цзэ. А сразу после сделки она уехала в командировку. Гу Юй Си мало пожила на свете и не придавала подобным вещам особого значения. Но Фан Шэнь хватала суетливых людей, таких как Джанжао и Ван Зэ, особенно Джанжао, который проводил в городе круглый год. Эти двое знали, что у Гу Гуйси не было никаких предпочтений в убранстве дома, поэтому они каждый день собирались и наводили уют в её новом жилище. Даже Ян Цюшань выкраивал время, чтобы прийти и присмотреть за ними. Он опасался, что непредсказуемый Джан Джао обставит все в стиле дэдспанк. Проведя в командировке больше года, Гу Юй Си наконец вернулась домой и с удивлением обнаружила, что в ее пустой квартире, о которой девушка уже успела забыть, теперь вполне себе можно жить. — Сестра Шань, постойте, пойдемте с нами на новоселье малышки Юй Си! — улыбнулся Ван Зе, демонстрируя ряд ровных зубов. «Только подарок не забудьте. Эй, Юэр, какой техники тебе не хватает? Так-так, самое большое и необходимое мы уже купили». Но Гу Юй Си так и осталось стоять молча. Зачем людям вообще нужна мелкая бытовая техника? Ван Зе и не ждал, что она ответит, потому принялся считать, загибая пальцы». Наш местный новорищ, папочка Сяо, хоть и ворчал, но приволок всё самое необходимое. Учитель Шэн писал, что принесёт тебе какой-то фонарь, необходимый для тренировки рентгеновского зрения, а директор Сюань пусть купит тебе фен. Он в них лучше разбирается. Эй, ты же можешь стрясти с него целый набор. У него вроде и плойка для завивки имеется. «Сдается мне, что если ему когда-нибудь надоест работать на управление, он с легкостью сможет стать фэшн-мастером». Близилось лето, и чтобы охладиться, Гу Юй Си подстриглась очень коротко. «Плойка для завивки чего? Волос на теле?» — осведомилась она. «Ай, ну это же не навсегда! Оставь на будущее!» — произнес Ван Зе. «В твою-то макушку молния не попадала. Кстати, я купил тебе электрическую жаровню, чтобы мы могли проводить совещание, не выходя из дома». «Потому что ты хочешь лакомиться Хого, но не желаешь чистить котел», — вздохнула Гу Юй Си и смущенно обратилась к Шань Линь. «Командир Шань, не слушайте его. Просто приходите в гости, поужинаем вместе, приносить ничего не нужно, не тратьте деньги». Сестра Шань, вы обязательно должны прийти. Я напишу вам номер дома. Я обязательно приду и принесу подарки, с улыбкой кивнула Шань Линь. Обставлять жилище весело, как это может быть пустой тратой денег? Я как раз собиралась в торговый центр. Услышав эти слова, Фан Шэнь весело смеясь, скрылись из виду. Эй, сестрица, я положил в твою кладовку свои лучшие постеры. Я сам хотел их развесить, но командир Ян не позволил, чтобы ты могла вернуться и развесить их сама. Катись-ка отсюда. Кому сдалась твоя нечесть? Капитан Гу, дизайн квартиры выбирал я. Жан Жао только волю дай, и он любой дом превратит в паутинную пещеру. Когда старший Цзяо был студентом и жил в общежитии центра, Чэван Ливый комендант каждый день отчитывал его по громкоговорителю, а командир Янь жутко взлился, выгребая из-под его подушки горы носков. Бред всё это. Это у тебя под подушкой гора носков. Покинув шумный вестибюль управления, Шань Линь вызвала такси и отправилась в ближайший торговый центр. Она слышала, как молодняк Бао Юй нахваливал робот-пылесос и собиралась прикупить такой же. К слову, управление по контролю за аномалиями перестало быть тайной организацией. Защитный барьер, окружавший здание, никуда не делся, но оно больше не было скрыто от людей. Теперь, когда такси можно было вызвать прямо ко входу, вокруг штаб-квартиры появилось множество разных предприятий и лавчонок, каждый день ожидавших идущих на обед сотрудников. За последние годы мир перевернулся с ног на голову. Всё изменилось до неузнаваемости. Но суета, как волны, приходит и уходит, а жизнь катится вперёд. За три тысячи лет ни минуты не было потрачено впустую, и жизни тех, кто обрел здесь покой, не пропали даром. Люди оставили свой след в каждом уголке земного шара, и тень Чи-юань, наконец, стала историей. Но огонь его горит, до сих пор горит. Примечание автора. Спасибо всем. Вот и конец.